Эдгар Аллан По. Рассказы. Молчание. Горные вершины дремлют, долины скалы и пещеры молчат. Алкман. «Слушай меня», — сказал дьявол, положив руку мне на голову. Страна, о которой я говорю, пустынная область в Ливии, вдоль берегов реки Заиры, и там нет ни покоя, ни молчания. Воды реки Шафранового, нездорового цвета, и не текут в море, но вечно трепещут под огненным оком солнца, в беспокойном и судорожном движении». Намного миль по обе стороны елестого речного ложа раскинулась бледная пустыня гигантских водяных лилий. Они вздыхают в этой пустыне, вытягивая к небу свои длинные призрачные шеи и покачивая неумирающими главами. Неясный шепот слышится среди них, подобный ропоту подземных вод, и они обмениваются вздохами. Но есть и границы их царству. Дремучий, страшный, высокий лес. Там, как волны вокруг гибридских островов, Вечно колышутся низкие кусты. Но там нет ветра в небесах, И громадные первобытные деревья Вечно раскачиваются с грозным скрипом и гулом. Из вершины их сочится капля за каплей, Вечная роса, и у корней их переплетаются в тревожном сне странные ядовитые цветы. И в высоте с шумом и свистом несутся на запад серые тучи, низвергаясь водопадом по огненному своду горизонта. Но там нет ветра в небесах, и на берегах реки Заиры нет ни покоя, ни молчания. Была ночь, и шел дождь, и, падая, он оставался дождем, но, упав, становился кровью. Я стоял в трясине среди белых лилий, и дождь падал на мою голову, и лилии обменивались вздохами в безотрадном величии своего отчаяния. И вдруг поднялась луна в тонком призрачном тумане, и цвет ее был багровый. и взгляд мой упал на высокую серую скалу, стоявшую на берегу реки и озаренную лунным светом. И скала была серая и прозрачная, и огромная. И скала была серая. На челе ее были вырезаны буквы, и я прошел по трясине, достиг берега реки и остановился под скалою, чтобы прочесть надпись на камне. Но я не мог разобрать надписи. Я хотел вернуться в болото, но луна вспыхнула ярким багрянцем, и я обернулся и снова взглянул на скалу и на надпись. И надпись была «Отчаяние». Я взглянул вверх и увидел человека на вершине скалы и спрятался среди водяных лилий, чтобы наблюдать за ним, и был он высокостроен, и от шеи до пят закутан в тогу Древнего Рима. И черты лица его были неясны, но были они чертами божественными, потому что покров ночи и тумана, и луны, и росы не мог скрыть черты лица его». И лоб его был высок и запечатлен мыслью, и глаза его полны тревоги. и в немногих морщинах на его лице прочел я повесть скорби и усталости и отвращения к человечеству и жажды уединения. И человек сидел на скале, опустив голову на руку и смотрел. на картину безотрадного. Он взглянул вниз на беспокойные кустарники и вверх на громадные первобытные деревья и еще выше на шумное небо и багровую луну. А я лежал под покровом лилий и следил за движениями человека. И человек дрожал в одиночестве, на но ночу бывало, а он все сидел на скале. И человек отвратил свой взор от неба и взглянул на мрачную реку Заиру, и на ее желтые зловещие воды, и на бледные легионы водяных лилий. И человек прислушивался ко вздохам водяных лилий и к их тихому ропоту. А я лежал в своем убежище и следил за действиями человека. И человек дрожал в одиночестве, но ночь убывала, а он все сидел на скале. Тогда я ушел в глубину болот и прошел сквозь чащу лилий и созвал гипопотамов, которые жили в трясинах в глубине болот. И гипопотамы услышали мой зов и явились к подножию скалы и громко и страшно ревели при лунном свете.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 И небеса почернели от бешенства бури, и дождь хлестал человека, и воды речные вышли из берегов. И река запенилась, возмущенная бурей, и водяные лилии стонали на своем ложе, и лес трещал под напором ветра, и гремел гром, и сверкала молния, и скала тряслась до самого основания.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 и стали они прокляты и умолкли. И луна перестала пробираться по небу, и раскаты грома замерли, и молния угасла, и облака повисли недвижимо, и воды, вернувшись в свое ложе, остановились, и деревья не колыхались более, и лилии не вздыхали, и не слышно было их ропота. И ни тени звука не раздавалось в широкой беспредельной пустыне. Я взглянул на надпись на скале, и она изменилась, и была эта надпись молчание. И взоры мои упали на лицо человека, и лицо его было бледно от ужаса, и он быстро приподнял голову и выпрямился на скале. и прислушался, но ни единого звука не слышно было в беспредельной пустыне, и надпись на скале была «Молчание». И человек содрогнулся, и отвратил лицо свое, и убежал прочь так поспешно, что я никогда не видал его боли. «Да, много прекрасных сказок в книгах, написанных магами, вакованных железом печальных книгах, написанных магами. Там, говорю я, есть чудесные истории о небе и о земле и о могучем море и о гениях, правящих морем и землею и высоким небом». И много было мудрости в изречениях Севил, и святые, святые тайны слышала древность в трепете листьев вокруг Дадоны. Но клянусь Аллахом, сказку, рассказанную мне дьяволом, когда он сидел со мною в тени гробницы, я считаю чудеснейшей из всех. И окончив свою сказку, Дьявол откинулся в углубление гробницы и засмеялся. «Я не мог смеяться вместе с дьяволом, и он проклял меня за то, что я не мог смеяться». И рысь, которая всегда живет в гробнице, вышла оттуда и легла у ног дьявола, и смотрела ему в очи.